Рассказ Бориса Пельника «Человеческий ветер» читает народный артист России Геннадий Бортников. Часть вторая. Заключительная. Иван написал отцу, и отец ответил Ивану длинно и нежно. Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Иван Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему. Десять лет человеческой жизни — недолгий срок, и десять лет человеческой жизни — громадный срок. У Ивана Ивановича Иванова отца все больше и больше копилось за продавленным кожаным диваном окурков. И все по-прежнему лежал город с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Неважно, кем был и мог быть, Иван Иванович, преподавателем ли гимназии или земским статистиком. над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем. И там, в десятилетии, в годах, Иван Иванович помнит письмо от сына Ивана. Его принесли утром. Первая строка там гласила «Здравствуй, дорогой мой папа». И в тот день Иван Иванович помолодел на десятилетие, запомнил солнце, помнил бурьяны на рассветов, половодье лет и чуть-чуть лишь помнил «Страшную ночь», Тот момент, когда он шел от одной открытой двери к другой до калитки, когда он крикнул во мрак на улице «Аленушка!». И в этот день ему все время вновь хотелось так же крикнуть, только громко, только окончательно всепрощающе, только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом. И тогда же скоро пришло другое письмо от Николая, и оно начиналось теми же словами, что и письмо Ивана «Здравствуй, дорогой мой папа» и всей кровью. Всей ненавистью, всей той промозглой ночью, пропавшей человечиной, ему захотелось крикнуть опять, опять, вон, вон к своим жеребцам, мне, ублюдков, не надо. И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах, и когда очень рано надо зажигать свечи. На дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой прошумел по лесенке сенц. Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо. «Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов». «Да, я здесь», — ответил Иван Иванович. В комнату вошел невысокий человек, с палкой о резиновом набалдашнике, какие носят калеки. Плечи его были подняты, и в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось очень бледным, очень усталым. Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу. Он, этот человек, шагнул в комнату И нерешительно, и радостно остановился у порога. Он сказал, «Вы, Иван Иванович?» И протянул вперед руки. Палка упала на пол. «Папа, это я, твой, ваш сын Николай». Иван Иванович стоял у стола, у того самого стола, на котором перецветилось сукно, и он не подал руки». Он отвернулся от Николая, он почуял, как сразу вся, вся та ночь из десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо, — Садись, чем могу служить? Николай ничего не ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери. — Чем могу служить? — громче сказал Иван Иванович. Николай... Не понимал вопроса, не успел ответить. «Чем могу служить?» — закричал, завизжал Иван Иванович. «Простите, я... я не понимаю...» Иван Иванович потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз. — Простите, не знаю вашего отчества, — заговорил шепотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз. — Не знаю вашего отчества, — повторил он громче. — Извините, нам надо объясниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию «По недоразумению. Я не знаю, кто ваш...» Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы. «Простите, вы курите?» «Нет». «Так, простите, я не имею чести знать, кто ваш э, батюшка». Николай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала. Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат. Да-да-да, простите, не имею чести. Я здесь ни при чем, не имею чести, не имею чести знать, с кем, с кем приспала вас ваша матушка. Николай не слушал больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на правую ногу. В правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей. — Да, да, да, не имею чести, не имею чести! — кричал вслед Иван Иванович. Братья Николай и Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил коридорного, «Где, брат?» Коридорный ответил, «Они никуда не выходились». Тогда Иван увидел на полу за столом человека. Человек обнимал спинку стула. Иван, сильный человек, запутанный в ремне от сабли и револьвера, поднял человека на руки. «Николай!» «Голубчик!» «Что ты?» — спросил он тревожно. «Припадок?» Николай ответил покойно. «Нет, никакого припадка нету. Я здоров. Я был...» Николай затомился словами. «Я был у Ивана Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была, что он не знает, кто мой отец, с кем приспала». Так сказал он меня, моя мама. Что? Наша? Мама? На столе в номере горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы проваливались во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек... Сидел рядом со слабым на полу. Это впервые встретились два брата. Два человека, никогда не видевшие друг друга, но с первых дней своего сознательного детства, знавшие все друг о друге. Они говорили о маме, которую один из них помнил. И для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них было сухое слово – негодяй, негодяй, который осмелился посягнуть на память матери. В уездных городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в грязь. Тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку, Иван Ивановичу Иванову, человеку, жизнь которого пропахло человечиной, выпало еще раз пережить ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери, Была ночь наваждений, тех наваждений, которые некогда там, за годами, увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки и ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах Москвы. Иван Иванович, отец, кричал в темноту Иванушка. Сын Иван не пришел к отцу. И на утро отец Иван видел сына тоже, в сущности, единственный, последний раз на вокзале. Он, отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое. Один опирающийся на палку с резиновым набалдашником. И этого хромого вел высокий, здоровый военком, запряженный в ремни от сабли от револьвера, белокурый, румяный, здоровый, покойный человек. И отец увидел... Глаза его были небывало похожи на глаза матери, на те озера, в которых некогда он мог топить миры и солнце. Поезд ушел очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер. По улицам, по деревянным тротуарам Шел дряхлый седой человек. Дома в сенцах запахло человечной. Впрочем, человеческий суд не должен не может быть столь строгим, как суть человека над самим собой. Вы слушали рассказ «Человеческий ветер», завершивший одноименный цикл литературных передач по рассказам Бориса Пельника. Читал народный артист России Геннадий Бортников. Над передачей работали режиссер Вера Малышева, звукорежиссер Александр Трухан, композитор Михаил Антал, редактор Наталья Шолохова.